Глава одиннадцатая. Чёрное пламя Раграна. «Мама! Мамочка!» Голос дочери ввинтился в самое сердце. Раньше он даже не представлял, что можно так чувствовать кого-то. Когда в его жизни появилась Аврора, это было невыносимо, отчаянно. Безумно проникновенно. Когда ее маленькая копия, это было похоже на взрыв. словно внутри все рвалось каждый раз когда она плакала или просто молча укоризненно смотрела на него своими голубыми глазищами сыном было проще это молчаливое яростное противостояние маленького мужчины еще можно было как-то выносить но не взгляд дочери не ее чувства в отличие от роа она не пыталась давить силой тот хоть и четырехлетний уже с первого дня основательно почувствовал мощь черного пламени Рия больше не кричала, не говорила, что хочет к маме. Она просто один раз сказала «Я никогда, никогда, никогда не буду тебя любить» и отвернулась. Сейчас же его полоснуло безграничной нежностью, бесконечной любовью, отчаянной радостью, смешанной с детским восторгом. Когда близнецы устремились к матери, когда она их обняла, его просто накрыло этим сумасшедшим коктейлем из чувств. Накрыло и поволокло в воронку такое силы, по сравнению с которой черное пламя казалось детской игрушкой. Игрушки, кстати, не спасали тоже. Дети к ним больше не притрагивались, даже больше не смотрели в их сторону. Может, в комнате теперь и царил абсолютный порядок, но детскую она напоминала меньше всего. Брат и сестра постоянно сидели вместе, автоматически подчинялись няне, и еще больше автоматически, что несказанно бесило, ему. Они вели себя как заводные куклы, не как живые дети, не как малыши отчаянные и жизнерадостные. Конечно, можно было все списать на то, что они пережили, но в его возрасте уже слишком мерзко себя обманывать. Они вели себя так не из-за черного пламени, не из-за того, что пережили огненную лихорадку, а из-за того, что им нужна была мать Аврора. Они примут только Аврору. Каким-то десятым чувством он это понял почти сразу, поэтому на вопрос Дейан. «Я просто хочу знать, у нас все хорошо?» Он ответил, «Нет». Вопрос был вполне в ее стиле. лишённый каких бы то ни было эмоций, она всегда руководствовалась разумом и выбирала разумом. Дэян была настолько разумна, насколько возможно. Она не полезла ему в душу, узнавать, почему он забрал детей. Она не стала расспрашивать, что произошло. Для нее казалось, вообще было неважно, что это случилось. В каком-то смысле он даже этого хотел. Хотел, чтобы рядом была женщина, с которой можно говорить о политике и экономике. Идеальная жена для всех, для него тоже идеальная. Потому что позволять себе чувства, к кому бы то ни было, он тоже больше не собирался. Равно как и мучиться чувством вины из-за того, что у жены есть к нему чувства, а у него нет. В этом смысле они с Дейян были идеальной парой. Она тоже не горела желанием впадать в конфетно-букетный период. Секс с ней был той самой разрядкой, которой ему требовалось, как любому здоровому и нормальному мужчине. У нее были свои планы на жизнь, у него свои. И вот сейчас они рухнули. В тот момент, когда он увидел своих детей, когда впервые взял дочь на руки. Миниатюрная копия Авроры. Девочка, которую хочет соберечь ото всех. И ото всего. Кажется настолько хрупкой, что ее может унести ветром. Вот только это первое впечатление обманчиво, похоже, ощущение у него возникало и от Авроры. Но силы этой женщине было не занимать. Если она нашла общий язык с Ландерстергом и рискнула сунуться к нему под фальшивой личиной... Да, он ее недооценивал. Во многом недооценивал. В том числе и насколько она готова драться за своих детей. И в миг, когда их пламя схлестнулось, он даже не сразу понял, что произошло. Сначала показалось, что он просто пропустил удар, ее атаку, направленную в самое сердце. Но этого точно не могло быть. Обученный с детства, как ставить блоки огня, сначала обычного, потом трансформировавший это в защиту черного пламени, он просто не мог позволить себя ударить, особенно этой маленькой хрупкой женщине. Хотя у нее почти получилось. В ту минуту, когда их пламя схлестнулось и их обдало откатом, как волной раскаленной лавы, ударившей из жерла вулкана. В тот момент, когда он почувствовал, какой силы этот откат, той, что способна остановить даже сердце Иртхана, не говоря уже об обычной женщине, когда он увидел, как Аврора начинает оседать. Мир треснул, как стекло в слабой точке. В тот миг, когда он бросился к ней, он почувствовал, как из груди выбило воздух. Как от удара, мощного, яростного, бесконечного, способного раскрошить ребра. В тот миг ему показалось, что остановилось его сердце, и забилось оно только, когда Аврора оказалась у него на руках. Когда он почувствовал, услышал, впитал ее пульс, запустивший его. Аврора Этроу. «Мы приходили к тебе, когда ты спала. Но ты спала и ничего не слышала. А еще Роуа сказал, что тебя нужно звать, и ты услышишь. Ты меня услышала, мамочка?» Мои дети говорили наперебой, даже Ро, который не привык к обнимашкам, сейчас не спешил выпутываться из моих объятий и говорит, что он мужчина. Я чувствовала его дыхание на своей шее, чувствовала, как руку щекочу длинные волосики Рия, и не могла поверить в это счастье. Какое же это все таки счастье? Я даже не представляла, какой ценностью обладаю, когда могу вот так каждый день, каждую минуту обнять своих детей, поцеловать их. сказать им, что я их люблю». «Да, да, я слышала», — сказала уже ничему не удивляясь. «Я правда слышала зов Рия там, в кабинете Вайтхана». «Очень ясно». «Ты поэтому пришла, мамочка?» — дочь отстранилась, чтобы заглянуть мне в глаза. «Почему ты так долго не приходила?» «Как можно чувствовать так? Как можно испытывать столь диаметрально противоположные эмоции?» Сначала нежность, невыносимую любовь, тепло, безразмерное, необъятное, как вселенное счастье. А потом желание кое-кого придушить. Кое-кого, кто сейчас возвышался над нами, как скала, и смотрел, как может смотреть скала. Если бы у нее были глаза, разумеется. Я не разрешал вашей матери приезжать. Неожиданно скала заговорила, не пускал ее в страну. Роу развернулся, метнув на него яростный взгляд. Я едва успела перехватить сына. «Уйди», — попросила Вайтхана. «Пожалуйста, просто уйди, хотя бы на пять минут». Он посмотрел на меня тяжело, а потом так же тяжело произнес: «Нет». Хотя на мгновение мне показалось, что он все таки выйдет, но, видимо, показалось. «Хорошо, тогда мы пойдем сюда», — я указала на постель. «И все обсудим». «Мам». «Правда, что он наш папа?» Роа сдвинул брови и мотнул головой. «А как же наш папа?» Элигард. «С этим мне еще тоже предстоит разобраться, но не сейчас, потом». «Правда. Он сказал, что ты его обманул и увезла нас, что он ничего о нас не знал». Роа не сдвинулся с места, и сестра, следуя его настроению, тоже замерла. «Но я ему не поверил. Я ему вообще не верю. Он нас увез от тебя, и он лжет, мама». Правда же, он лжет. Кажется, настала моя очередь говорить правду, так же, как ее сказала скала. Нет-нет, Троа, -нет, Рия. Я подтянула к себе детей и заглянула им в глаза, все еще не избавившись от желания придушить того, кто сказал такое малышам, но, стараясь о нем не думать. Вообще, все было не совсем так. Я действительно ничего не сказала ему о вас. Дочь широко распахнула глаза, оро, а напротив, нахмурился. «Но почему? Почему, мам? Вот и как мне теперь сказать правду? Для этого я никогда не найду слов. Никогда. Никогда, никогда, никогда. Особенно, чтобы сообщить детям, что их отец хотел от них избавиться. Что я бежала от него, чтобы их спасти. Чтобы он никогда о них не узнал. Это не то, о чем стоит говорить на первой встрече с матерью. Вы не находите?» которая, к тому же, долго не продлится. Я чуть не подавилась воздухом, а Вайтхен в упор посмотрел на сына, который в упор смотрел на него. Небо, как же они похожи. Я, наверное, была в бреду, когда думала, что это никогда не вскроется. Никогда не станет известно, что это его сын, с каждым годом обретающий все больше и больше знакомых черт. Тот же изгиб губ, намечающийся резкий подбородок, изгиб бровей и тяжесть надбровных дуг. «Да тут одного взгляда хватило бы». «Ты не заставишь нас оставить маму», — выпалил Роа. «И не собирался. Вы сами уйдете, потому что вашей матери нужен отдых». «Последний раз, когда ты так сказал, то увез нас. Теперь уже брови сдвинула дочь и попятилась за меня. Я даже руку выставила, чтобы загородить ее от Вайтхана. А в сына вцепилась. Не отдам, пусть только попробуют приблизиться». «Да, но это больше не повторится». «Ваша мама будет жить здесь, и вы будете жить здесь». «Наш дом не здесь», — Ро топнул ногой. «Здесь. Отныне и навсегда. А с вашей мамой через пару месяцев мы поженимся». «Вашу маму», — подумала ваша мама. Хорошо, хоть подумала, а вслух не сказала, потому что была к этому близка. Потому что этот «ваш папа» отлично знал, что при детях я не буду выяснять отношения. Даже если очень хочется». «Даже если очень хочется кое-кому посоветовать включать иногда мозги». Риамер Вайтхан пошутил, сказала я, разворачивая сына к себе. «У него очень странное чувство юмора». «У меня нет чувства юмора», прокомментировал Риамер Вайтхан. «Вы очень самокритичны», тактично отозвалась я и снова взглянула на детей. «Роа, я вам все обязательно расскажу и все объясню». А пока давайте просто побудем вместе, я безумно по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, мамочка. Мигом поддержала моя дочь, и Роа оставалась только смириться. Сестру он обожала, и все, что она говорила, сомнениям не подвергалась. Да каким там сомнениям? Это была сразу безоговорочная поддержка. За время общения с близнецами я даже несколько раз этим пользовалась. Например, когда младший сын становился упертым, как его, Риамер Уайтханн. Мы все забрались на постели. Рия вцепилась в подушку. Она обожала обниматься, не суть важно, кого. Братьев плюшевого дракона Элигар до да меня, подушки. Роу это терпел в виде исключения. Сейчас же он просто сел напротив меня. По-прежнему такой серьезный, кажется, повзрослевший за несколько дней. Лар тоже очень по вам скучает, сказала я. Очень ждет, когда сможет снова вас увидеть. И мы. серьезно произнес Роа. Не зная, что там думал и чувствовал Вайтхан, я на него принципиально не смотрела. Но его присутствие стеной выросло между мной и детьми. Потому что я-то не смотрела, а вот Ри и Роа поглядывали, особенно дочь. С опаской, будто он может просто подхватить ее и унести от меня. Впрочем, почему будто? Однажды он это уже сделал. «Как вам, Рогран?» Спросила я, чтобы хоть как-то подвинуть эту стену. Я здесь родилась, в этом городе, представляете? Была тут совсем маленькой. Бегала по улицам с мамой и папой. Не знаю. Ро вздохнул. Мы особо нигде не были. Мы вообще нигде не были. Настолько на смотровую площадку няня водила. На балкон, поправил ее брат. Она хотела сказать «на балкон». На балкон, но здесь так высоко, что это как смотровая площадка. Вот теперь я все-таки перевела взгляд на Вайтхана. Они нигде не гуляли все это время. На балконе достаточно свежий воздух. Я моргнула, да чтоб тебя самого на балконе кто-нибудь запер. Дракон, ты недопеределанный. Тогда я вам все покажу, если вы захотите. Я не представляла, как говорить с собственными детьми, о чем с ними говорить. И все из-за него. Конечно, хотим, Рога поерзал, устраиваясь поудобнее. если мы будем гулять с тобой. Но, мам, мы хотим домой, к папе, к настоящему папе». Вот теперь меня полоснуло чувствами, такими говорящими, очень говорящими, яростью, а еще болью. Возможно, эта наша странная связь так работала, потому что буквально несколько минут назад я ощущала только его присутствие. Причем как самый обычный человек может ощущать другого человека рядом, того, с кем не хочет общаться, Сейчас же в меня ворвался пламенный коктейль. Ураган. Ворвался и все во мне встряхнул, перетряхнул и протянулся сквозь меня всю. Как если бы я оказалась на его месте. Это было настолько сильно, что горло схватило воздушным спазмом, а в груди словно расплескалось жидкое пламя. Там, где отчаянно билось сердце. А я, между прочим, просила его выйти. Перевела взгляд на Вайтхана, но он продолжал стоять. Смотрел на нас, не двигаясь с места, явно считая, что ему недостаточно. Правда, в его глазах я увидела нечто такое, что даже не получилось подумать, «Так тебе и надо». Сожаление. А еще, как он смотрел на детей. Как может так смотреть мужчина, который собирался отправить этих крох в небытие, даже не познакомившись с ними? Какой он имеет право так смотреть? Разозлившись, на себя отвернулась. Для этого мне нужно поговорить с Риамером Вайтханом наедине. И с вашим настоящим папой тоже. Прежде чем я снова подпущу его к детям, Элигарду многое придется мне объяснить. То есть, чем быстрее ты с ним поговоришь, тем быстрее мы отсюда уедем? Вы никуда не уедете. Бен вырвалась у меня и в меня снова ударило пламя. Как отклик, как эхо давно забытого имени, отозвавшегося в нем. «Правда?» «Он говорит правду, мам. Мы не уедем?» Я вздохнула, собираясь силами, прикрыла глаза. «Без его разрешения я вас увести не смогу». «То есть мы действительно будем жить с ним?» — Роа вскочил. «Роа?» «Нет», — сын яростно замотал головой. «Нет, этого всего не должно быть. Мы же были все вместе. А теперь что? Теперь как?» Он спрыгнул с постели так быстро, что чуть не упал. Я попыталась его перехватить, но Роа вывернулся. Подбежал к Риа. «Пойдём, пойдем отсюда!» Дочь растерянно посмотрела на меня, сомневаясь, а потом вцепилась в ручку брата и быстро посеменила за ним. Вайтхан шагнул было наперерез, но я мотнула головой, сделаешь только хуже. К счастью, он меня понял и отступил, а Роа уже вытащил Рия за дверь, мы остались одни. Такой одинокой я себя в последний раз чувствовала, когда ждала Лара. Такой одинокой, такой растерянный такой, совершенно не представляющий, что делать дальше. «Доволен?» — спросила я, глядя на него в упор. «Доволен? Этого ты добивался?» «Нет, Аврора, я добивался не этого». «Но добился ты именно этого». Я поднялась и ушла в ванную. Когда я вернулась уже в халате, потому что моей одежды нигде не было видно. Бен по-прежнему был в комнате. Сидел в кресле и, увидев меня, с решительностью дракона устремился в мою сторону. «Стой!» — я выставила вперед руки. «Стой! Не подходи ко мне! Не приближайся!» «Аврора! Теперь я для тебя Аврора, а не Риа Мэтроу, который въезд в Рагран воспрещен. «Во мне снова вспыхнуло пламя, но теперь оно было моё. Моё!» Только мое и ничего больше. У нас был шанс нормально поговорить, Бен, нормально поговорить, все обсудить, договориться, наконец. Не ради меня или тебя, а ради наших детей. Но ты предпочел их увести, предпочел все сломать, так же как в свое время ты. Я увезла их, чтобы ты их не убил. Выдохнула ему в лицо. И знаешь, что я тебе скажу? Меня ты уже потерял, потому что я сделаю все, все от меня зависящее. «Даже нырну в воды ферверно. Найду, кто у них там главный, и лично об этом его попрошу. Только бы разорвать эту нашу парность, о которой ты говоришь. Я никогда не буду с тобой, Бенгарн Вайтхан, но твои дети. Я не знаю, что ты должен сделать, чтобы они тебя простили после всего. И, честно говоря, не хочу знать. И тебя я тоже не хочу знать». Я шагнула мимо него к дверям и попросила стоявшего за ними Вальцгарда. «Проводите меня на балкон, пожалуйста, мне нужно подышать воздухом». Разумеется, я бы нашла балкон сама, я очень хорошо помнила эту квартиру. Мне совершенно не нужно было, чтобы за мной увязался Вайтхан. То, что он не станет за мной бегать на глазах у всех вальцгардов, понятно. Поэтому я и дошла в сопровождении незнакомого военного Иртхана до дверей. Поэтому, зажмурившись, вышла на залитое солнцем пространство, чтобы впервые за долгое время взглянуть на Мирюш с такого ракурса. Передо мной был знакомый город, разве что несколько новых зданий выросло вдали. Знакомый и в то же время такой чужой. Мирюш отказывался меня принимать после того, что я сделала. А я отказывалась принимать его. Он не хотел, чтобы я вернулась, я не хотела возвращаться. Единственное, чего я хотела, — это вернуть своих детей. Во всех смыслах. совершенно не представляя сейчас, как это сделать.